Глава 106 Заметив на своем хвосте имперских драгун, литвицы постарались оторваться, однако их лошади с передними ногами-лыжами на холмах были не так проворны, как четырехногие кони драгон А Джим на своем белоснежном красавце вообще легко доставал литвицев но у него хватало ума не рубить их, а только сгонять в кучу. Таким порядком все вместе они быстро пролетели холмы и спустились в долину. Теперь уже драгуны совершенно смешались с литвийскими всадниками и, отобрав у них оружие, вынуждались скакать рядом с собой, заставляя пулеметчиков волноваться и стрелять по обочинам в надежде, что чужие отстанут. Воспользовавшись, создавшийся суматохой адмирал Эрвиль с двумя помощниками, Сумел незаметно подобраться как дно из пулеметных позиций, и после короткой схватки стал контролировать четверть долины. И это оказалось как нельзя кстати, поскольку северянам был дан приказ косить всех подряд, лишь бы не допустить драгун к штабу. Джим первым на себе испытал жестокость этого приказа, когда касательным ударом пуля выбила адмирала из седла, а рядом с ним на снег стали падать имперские драгуны и литвийцы. Все вперемешку. А адмирал крикнул своим отступать, а пулеметы все били и били, в основном уничтожая механических лошадей. Они прошивали их стальные брюхи, выпуская наружу внутренности витых пружин и разливая разогретое масло. Впрочем, Кэшу все же повезло, и он сумел выбраться на своем адмиральском красавце. Пули щелкали по мерзлой земле и стригли холодный воздух, однако Джим ушел без ранений но ушел один остальные остались там в снегу в перемешку с литвийцами